Глава 21. Всего лишь Чин. 328 год после возвращения. Шарумы обступили Арлена. Лучшие люди Джардира. Арлен знал их всех до единого. Не дали, как сегодня вечером, они вместе ужинали и смеялись, и много раз сражались бок о бок до да преж. В чем дело? Спросил Орлен хотя в глубине души знал ответ. «Копье Каджи принадлежит Шардамака, ответил Джардир, когда Арлен подошел к нему. «Ты не он». Орлен вцепился в копье, как будто боялся, что оружие вылетит из его рук. На него наступали те самые воины, с которыми он делил трапезу несколько часов назад. Но в их глазах больше не было дружелюбия». Джардир постарался лишить Арлина поддержки. «Не надо так!» Арлен попятился к ловушке и машинально отметил, что песчаный демон в яме яростно шипит. «Я могу сделать еще!» «Пока пью для каждого дальше рума. «Я затем и приехал!» «Сами сделаем!» Холодно улыбнулся Джардир, сверкнув зубами в лунном свете. «Ты не можешь быть нашим спасителем!» «Ты всего лишь чин!» Я не хочу с вами сражаться. И не надо, друг мой, мягко произнес Джардир. Отдашь мне копье, заберешь коня, уедешь на рассвете и никогда не вернешься. Арлен помедлил. Он не сомневался, что российские мечики могут повторить копье не хуже его. Вскоре карасийцы переломят ход своей священной войны. Тысячи жизней будут спасены, тысячи демонов убиты. Так ли важно, кому достанутся почести? Но на кону не только почести. копье дар не России а всему человечеству. Поделятся ли карасийцы знанием с остальными? Судя по этой сцене, вряд ли. «Нет», – ответил он, – «пусть побудет пока у меня. Я сделаю тебе копье и уеду. Ты никогда больше меня не увидишь и получишь то, что хочешь». Джардиер щелкнул пальцами, и воины двинулись на Орлена. «Не надо!» – взмолился Орлен. «Я не хочу причинять вам вреда!» Лучшие воины Джардиера расхохотались. Они учились сражаться с малых лет. Но и Арлен тоже. «Ваши враги-подземники!» – крикнул он. «Не я!» Одновременно он развернулся, отвел два наконечника своим копьем и вырезал по ребрам одному из воинов, повалив его на товарища. Орлен ворвался в гучу бойцов, размахивая копьем точно посохом и упорно не пользуясь острием. Он ткнул древком в лицо воину, почувствовав, как треснула челюсть. Пригнулся и ударил другого по колену копьем, словно дубинкой. Копье противника прошло прямо над ним. И дальше Рум с криком повалился на землю. Но здесь, в отличие от битвы с подземниками, оружие оттягивало руки Орлена. Неистощимая энергия, которая вела его через лабиринт, иссякла. Против людей это было всего лишь копье. Орлен упер его в землю, высоко подскочил и пнул воина в горло. Врезал древком живот другому, и тот согнулся. Вспорол острием бедро третьего, заставив выронить оружие и зажать Арано рукой. Орлен ушел от ответной атаки, держа спиной к ловушке, чтобы его не окружили. «Я снова тебя недооценил, хотя обещал, что больше не буду». Джардиер взмахнул рукой, и новые воины вступили в схватку. Орлен сражался, что было сил, но исход был ясен с самого начала. Его ударили древком по голове, сбили на землю и воины яростно набросились на него, осыпая ударами, пока он не выпустил копье и не закрылся руками. В тот же миг избиение прекратилось. Орлена рывком подняли на ноги, и два мускулистых воина заломили ему руки за спину. Он бессильно наблюдал, как Джардир нагибается и подбирает его копье. Первый боец крепко схватил свою добычу и посмотрел Орлену в глаза. «Мне очень жаль, друг мой, что так вышло». Орлен плюнул ему в лицо. «Эверам видит твое предательство!» – крикнул он. Джардир лишь улыбнулся и стер слюну. «Не смей поминать Эвера, мочин. Его шарумка я, а не ты. Без меня красия падет. А по тебе, Парчин, кто станет горевать? И одного флакона слез не наберется». Он взглянул на воинов, державших Орлена. В яму его. Орлен еще не оправился от удара, когда превосходное копье самого Джардира воткнулось в землю перед ним и задрожало. Вестник поднял взгляд и увидел первого бойца на краю двадцатифутовой ямы с отвесными стенами. Парчин, ты жил с честью, произнес Джардир. Можешь с честью и умереть. Умри с копьем в руке и очнешься в раю. Арлен ощерился, глядя на припавшего к земле песчаного демона по другую сторону ямы. Подземник глухо зарычал и оскалил бритвенно острые зубы в несколько рядов. Вестник встал, не обращая внимания на боль в покрытом синяками теле. Медленно потянулся к копью, не сводя с демона глаз. Его поза, в которой не было ни угрозы, ни страха, озадачила подземника. И тварь забегала взад и вперед, не зная, что делать. Песчаного демона можно было убить и простым копьем. Их маленькие глазки без век, обычно спрятанные за костяными гребнями над бровей, распахивались во время прыжка. Точный и мощный удар в единственный уязвимый участок мог пронзить мозг и убить тварь на месте. Но демоны залечивали раны с магической скоростью, и недостаточно точный или слабый удар лишь разозлил бы чудовище. Без щита, в тусклом свете луны и масляных ламп над головой, задача была практически невыполнима. Пока демон размышлял над поведением жертвы, Орлен медленно вытянул копье из земли и начал рисовать перед собой метки. «Тварь быстро найдет обходной путь, но, возможно, получится выиграть время». Орлен чертил метку за меткой. Песчаный демон попятился обратно к стене ямы, где лампы отбрасывали самые длинные тени. Коричневая чешуя подземника сливалась с глиной, и были видны только большие черные глаза, отражавшие тусклый свет. Орлен почувствовал, что демон вот-вот прыгнет. Узловатые мышцы подземника бугрились и подергивались, пока он утрамбовывал пол ямы задними лапами. Орлен аккуратно устроился за готовыми метками и отвел глаза, как бы сдаваясь. С ворчением, переходящим в рев, подземник ринулся на него. Больше сотни фунтов когтей, клыков и бронированных мышц. Орлен подождал, пока демон налетит на метки, и как только они вспыхнули, вонзил копье в широко распахнутый глаз. По инерции демон сам насадил себя на острие. Карасийцы, наблюдавшись сверху, одобрительно завопили. Орлен почувствовал, что копье вонзилось в мозг, но недостаточно глубоко. Вспышка магии отбросила верещавшую от боли тварь на другой конец ямы. Орлен осмотрел копье и увидел, что наконечник отломился. Он торчал в глазу демона и блестел в лунном свете. Подземник собрался силами, стряхнул боль и выдернул наконечник. Кровотечение уже остановилось. Демон глухо зарычал и пополз к противнику на брюхе. Орлен не обращал на него внимания, торопливо завершая круг. Демон прыгнул снова. И импровизированные метки вспыхнули непреодолимой стеной. Орлен ударил еще раз, теперь пытаясь пробить сломанным копьем уязвимое горло противника. Тварь оказалась проворнее. Она вцепилась в копье Орлена зубами и выдернула его, прежде чем сработали метки. Ночь! выругался Орлен. Круг был от них не готов, и без копья нечего и думать его завершить. Оглушенный песчаный демон совершенно не ожидал, что Арлен выскочит из круга. И схватит его. Зарители наверху взревели. Подземник царапался и кусался, но Орлен проворно забрался ему на спину. Схватил подмышки и сцепил пальцы за чешуйчатой головой. Юноша выпрямился во весь рост и оторвал чудовище от земли. Орлен был крупнее и тяжелее песчаного демона, но жилистый подземник неукротимо рвался из рук. Его мышцы походили на канаты из каменоломен Милна. Когтистые задние лапы пытались порвать ноги Орлина в клочья. Вестник размахнулся и швырнул тварь о стену ямы. Прежде чем демон пришел в себя, Орлен схватил его и еще раз ударил. Его хватка слабела от мощного сопротивления. Поэтому он шваркнул тварью в последний раз. А метки. Вспышка магии озарила яму, и демон содрогнулся. Орлен схватил копье и укрылся заметками, прежде чем подземник пришел в себя. Разъяренный демон бросался на метки снова и снова. Но Орлен быстро завершил импровизированный полукруг у стены. В сети остались прорехи, но юноша надеялся, что демон не сможет их отыскать. А если и найдет, то не пролезет. Через мгновение надежда померкла. Подземник взобрался на стену, вонзая когти в глину. Он пополз к Орлену по стене, оскалив кулыки, с которых стекала слюна. Поспешно нарисованные метки были слабыми и доставали немногим выше, чем мог прыгнуть демон. Скоро подземник сообразит, что через них можно перелезть. Орлен собрался с духом и занес ногу над меткой у самой стены, разорвав магический круг. Он держал ногу в дюйме от метки, чтобы не смазать узор. Юноша дождался, когда демон прыгнет и отступил, открыв метку. Круг замкнулся, когда демон был на полпути и разрубил подземника пополам. Половина упала к ногам Орлена, вторая с грохотом рухнула снаружи. Даже без задней части подземник тянул к Орлену когти и зубы. Юноша выбрался из круга, отбиваясь копьем. Верхняя половина песчаного демона дергалась в полукруги со с черным и хором. Орлен запрокинул голову и увидел, что красийцы смотрят на него с раскрытыми ртами. Он нахмурился и сломал копье о колено. По примеру демона, Орлен вонзил обломок в мягкую глину стены. Напряг мышцы, подтянулся, размахнулся и воткнул второй обломок над первым. Так он поднялся по двадцатифутовой стене. Орлен не думал, что будет делать дальше, что ждет его снаружи. Он просто перебирал руками, не обращая внимания на жгучую боль в мышцах и рвущуюся плоть. Когда он выбрался из ямы, красицы попятились широко распахнутыми глазами. Многие поминали Эверама и касались лба и сердца. Другие рисовали в воздухе защитные метки, как будто чужак сам был демоном. Орлен выпрямился, хотя у него подкашивались ноги. Мутным взглядом посмотрел на первого бойца. «Если хочешь, чтобы я умер», – прорычал он, – «тебе придется замарать руки. В лабиринте не осталось подземников, чтобы спихнуть им грязную работу». Джардир шагнул к нему, но остановился под неодобрительный шепот воинов. Орлен показал себя настоящим бойцом. Убить его теперь было бы бесчестием. Орлен рассчитывал на это, но прежде чем воины успели поразмыслить, Джардир бросился вперед и ударил его в висок древком меченого копья. Орлен упал на землю, в голове у него зазвенело и все вокруг кружилось, но он сплюнул и оперся на руки из последних сил, пытаясь встать. Он поднял взгляд и увидел, что Джардир снова идет к нему. Металлическое копье ударило вестника по лицу и мир померк перед его глазами.